Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Чарльз Диккенс. Три рассказа о сыщиках. Рассказ первый. Пара перчаток. «Случай не из обычных, сэр», — сказал инспектор Уилт, офицер соскной полиции, который вместе с сержантами Дорнтоном и Митом. Как-то в июле еще раз зашел к нам в редакцию скоротать вечерок. И мне подумалось, что вам, пожалуй, интересно будет с ним познакомиться. Он связан с убийством молодой женщины Элизы Гримвуд, помните, лет пять назад на Ватерлоу-Роуд. Ее все называли графиня за красивую внешность и гордую осанку. И когда я увидел бедную графиню, я ее знавал и мог опознать. Мертвую, с перерезанным горлом, в ее спальне на полу, вы мне поверите, что мне полезли в голову разные мысли, от которых человеку становится невесело на душе. Но это к делу не относится. Я туда пришел на утро после убийства. Освидетельствовал тело, произвел общий осмотр спальни, где оно лежало. Откинув собственной своей рукой подушку на кровати, Я нашел под ней пару перчаток. Пару лайковых мужских перчаток, очень грязных. На подбивке с внутренней стороны буквы ТР и крестик. Значит, сэр забрал я эти перчатки и показал мировому судье, который вел это дело. И что же он говорит? Уилд говорит, это бесспорная находка и такая, что может иметь большое значение. Теперь, Уилд, от вас требуется одно — разыскать владельца этих перчаток. Я, конечно, думал то же самое и не стал тратить время впустую. Осмотрел я внимательно перчатки и пришел к заключению, что они побывали в чистке. От них, понимаете, шел запашок и смолы. Чищенные перчатки, сильные или слабо, они непременно попахивают. Пошел я с ними в Кенниктон, к одному своему знакомому, который работает по этой части, и выложил их перед ним. Как, по-вашему, были эти перчатки в чистке? Да, говорит, перчатки в чистке были. А могли бы вы определить, у кого? Понятия не имею, говорит он. Я только могу определить, у кого они не были в чистке, у меня. Но вот что я вам скажу, Уилл. В Лондоне наберется от силы 8 или 10 мастеров по чистке перчаток. Их тогда, по-видимому, столько и было. Я, думается, мне могу дать вам все их адреса, и вы сможете разузнать, кто их чистил. Дал он мне, значит, свои указания. И я ходил туда, и ходил сюда, и виделся с тем, и виделся с другим. Но хотя они все подтверждали, что перчатки побывали в чистке, Я все никак не мог найти того мужчину, женщину или ребенка, который чистил эту самую пару перчаток. А тут, понимаете, то человека нет дома, то ждут человека к двум часам и всякое такое. За всем этим ушло у меня на розыске три дня. На третий день вечером иду я с того берега из Сыре по мосту от Орлоу, Замученный, измотанный в конец, уже теряя надежду и думаю, заглянул ка я в театр-лицеум. Удовольствие будет стоить один шиллинг, а мне это освежит мозги. Итак, взял я себе за полцены место в портере, в задних рядах и сел рядом с одним молодым человеком, тихим и скромным. Видя, что я не знаток, я нарочно прикинулся таким. Он стал мне называть имена актеров, исполняющих роли и между нами завязался разговор. Когда спектакль кончился, мы вышли вместе, и я сказал, «Вы такой приятный человек и такой компанейский, может быть, не откажетесь пропустить со мною стаканчик?» «Вы так любезно, говорит он, — «что я не откажусь пропустить с вами стаканчик. Мы, следовательно, зашли в какой-то кабачок поблизости от театра, расположились в тихой комнате наверху, И заказали по пинте портер-селем и по трубке. Курим мы свои трубки, потягиваем свой портер-селем, сидим, разговариваем, очень так приятно, и вдруг молодой человек заявляет. Извините, я посидел бы подольше, но я должен вовремя прийти домой. Мне сегодня предстоит поработать всю ночь до утра. Работать всю ночь до утра, говорю. Уж не пекли ли вы? — Нет, — рассмеялся он, — я не пекарь. — Я и то не думал, — говорю я, — на пекаря вы не похожи. — Нет, — говорит он, — я чистильщик перчаток. В жизни своей не бывал я так удивлен, как в ту минуту, когда услыхал от него эти слова. — Вы чистильщик перчаток? — В самом деле, — говорю я. — Да, — говорит он. — Именно. — Так не можете ли вы, — говорю я, — вынимая из кармана те перчатки? «Сказать мне, кто чистил эту пару?» Тут у меня с ними вышло, говорю, целая история. Я обедал на днях в Ламбете, случайно завернул. Непритязательный ресторанчик, публика всякая, и вот какой-то джентльмен оставил эти перчатки. Тут я, понимаете, еще с одним джентльменом заключил пари на саверен, что я сумею выяснить, кому они принадлежат. Я уже израсходовал семь шиллингов в попытках разгадать эту загадку, но если бы вы могли мне помочь, я бы с радостью уплатил еще столько же. Видите, тут внутри стоит Т, Р и крестик. «Вижу», — говорит, — «Господи! Я же превосходно знаю эти перчатки! Я видел не одну дюжину пар от того же владельца!» «Да неправда», — говорю я. «Истинная правда», — говорит он. — Так вы верно знаете, кто их чистил, — говорю я. — Знаю, конечно, — говорит он, — их чистил мой отец. — Где живет ваш отец, — говорю я. — Да тут за углом, — говорит молодой человек, — совсем близко, в двух шагах от Эксетер-стрит. Он вам сразу скажет, чьи они. — Вы не могли бы сейчас же пойти туда со мной, — говорю. — Конечно, могу, — говорит он, — но только, знаете, не рассказывайте вы моему отцу, что мы познакомились с вами в театре. Ему это не понравится. Хорошо. Мы пошли прямо к ним на квартиру и застали там за работой старика в белом фартуке и двух или трех его дочерей. Сидят в первой комнате, а перед ними груда перчаток, и они их чем-то натирают и чистят. Отец, говорит молодой человек, этот джентльмен заключил пари, что найдет владельца пары перчаток. И я пообещал, что ты ему поможешь. — Добрый вечер, сэр, — говорю я старику. — Вот перчатки, о которых говорит ваш сын. Видите буквы Т, Р и крестик? — Да, — говорит он, — я эти перчатки знаю очень хорошо. Я их чистил дюжинами. Они принадлежат мистеру Тринклу. У него большая обивочная мастерская на чипсайде. — А вы разрешите вас спросить? получаете их непосредственно от Тринкла? Нет, говорит он. Мистер Тринкл посылает их всегда мистеру Фипсу, галантерейщику, у которого лавка напротив его мастерской, а галантерейщик пересылает их ко мне. Вы не откажетесь выпить со мной кружку, говорю я. Пожалуй, не откажусь, говорит он. Итак, повел я почтенного старика в трактир. И мы еще поговорили с ним и его сыном за кружкой. И расстались мы с ним друзьями. Это было в субботу ночью. В понедельник я с утра пораньше пошел первым делом в галантерейную лавку, что напротив Тринкла, большой обивочной мастерской на Чипсайде. Могу я видеть мистера Фипса? Я и есть мистер Фипс. А, насколько мне известно, вы посылали чистить эту пару перчаток? Да, посылал. Для молодого мистера Тринкла. «Здесь, через улицу. Он сейчас у себя в мастерской». «Ага. Это он там у прилавка, да? В зеленом сюртуке? Он самый?» «Вот что, мистер Фипс, тут неприятное дело, но я никто иной, как инспектор Уилты с сыскной полиции. И эти перчатки я обнаружил под подушкой той молодой женщины, которую зарезали на днях на Ватерлоу-Роуд». «Силы небесные!» — говорит он. Он очень приличный и молодой человек, и если его отец услышит, его это убьет. Мне очень жаль, — говорю я, — но я должен взять его под стражу. Силы небесные, — говорит опять мистер Фипс, и ничего нельзя сделать. Ничего, — говорю я. Может быть, вы мне позволите вызвать его сюда, — говорит он, — чтоб это было сделано не на глазах у отца. Я бы не возражал, — говорю я. «Но, к несчастью, мистер Фипс, я не могу допустить никаких переговоров между вами. Всякую попытку такого рода я обязан пресечь. Может быть, вы ему кивнете отсюда?» Мистер Фипс стал в дверях, кивнул, и молодой человек тут же перебежал через улицу. Видный такой веселый молодой человек. «С добрым утром, сэр!» — говорю я. «И он с добрым утром, сэр!» — Разрешите мне задать вам вопрос, — говорю я, — не знавали ли вы особу по имени Гримвуд? — Гримвуд, — говорит он, — Гримвуд. — Нет. — Вы знаете Ватерлоу-Роуд? — Ватерлоу-Роуд, конечно, знаю. — А не слышали вы случаем, что там убили молодую женщину? — Да, я читал об этом в газете, и мне очень было горестно об этом читать. — Вот пара перчаток. Ваших перчаток, которую я на другое утро нашел у нее под подушкой. Он был в страшном смятении, сэр, в страшном смятении. Мистер Уилл, — говорит он, — клянусь всем святым, я там никогда не бывал. Я, насколько мне известно, никогда в жизни не видел ее. Мне очень жаль, — говорю я, — и сказать по правде, я не думаю, что вы ее убийца но я должен нанять Кэп и отвести вас к мировому. Впрочем, мне кажется, это такого рода случай, что судья хотел бы, по крайней мере, поначалу, вести дело без огласки. Проведено было негласное разбирательство. И тут выяснилось, что этот молодой человек был знаком с двоюродным братом несчастной Элизы Гримут, и что однажды, дня за два до убийства, Он зашел проведать этого ее двоюродного брата и оставил у него на столе перчатки. А вскоре затем заходит туда же, кто бы вы думали, Элиза Гримвуд. «Чьи это перчатки?» — говорит она и берет их в руки. «Это перчатки мистера Тринкла», — говорит двоюродный брат. «Вот как?» — говорит Элиза. «Они очень грязные и ему, конечно, ни к чему». Я их возьму для своей служанки, пусть чистит в них печи. И кладет перчатки в карман. Служанка, когда чистили печи, пользовалась ими и, как я полагаю, оставила их лежать на камине или на комоде или где еще. И ее хозяйка, поглядев вокруг, чисто ли прибрано в комнате, схватила их и сунула под подушку, где я и нашел их. Вот какой случай, сэр. Рассказ второй. Мастерское прикосновение. «Может быть, одним из самых красивых фокусов, проделанных нами, — сказал инспектор Уилт, напирая на эпитет и тем как бы предупреждая, что сейчас последует рассказ не о чем-либо захватывающем, а скорее о ловкости и находчивости, — был некий маневр сержанта Уитчема. Это была прелестная идея. Мы с Уитчемом в день скачек дежурили в Эпсоме, поджидали на вокзале фасонную банду. Как я упоминал в нашей прежней беседе, мы всегда дежурим на вокзале, когда идет дерби, или сельскохозяйственная выставка, или когда новый ректор университета приносит присягу, или там Дженни Линд, или еще что-нибудь в том же роде. И когда сходят на перрон шермачи из фасонной банды. Мы их следующим поездом отсылаем обратно. Но в тот день, чтобы попасть на скачки, о которых я рассказываю, кое-кто из этих шермачей сумел нас обхитрить. Они наняли кабриолеты, тронулись из Лондона с Уайтчеплом, дали хороший крюк, прибыли вебсом с противоположной стороны, и погода мы их караулили у железной дороги. Они уже на кругу и работают направо и налево. Но к тому, что я хочу вам рассказать, это, по сути, дела, не относится. Когда мы с Уитчемом дежурили на вокзале, к нам подошел некто Татт, джентльмен, в свое время послуживший обществу, а сейчас, можно сказать, сыщик-любитель, очень уважаемый. Чарли Уилд, — говорит он, — что вы тут делаете? Выслеживаете кого-то из старых приятелей? — Да, старые штуки, мистер Татт. — Идемте, — говорит он, — разопьем втроем. Вы я да Уитчем по стакану Хереса. — Нам нельзя двинуться с места, — говорю я, — до прихода следующего поезда. А там с нашим удовольствием. Мистер Татт ждет. Подходит поезд. А потом Уитчем и я идем с ним в его гостиницу. Мистер Татт по случаю скачек разоделся, как на бал. И в пластроне у него была красивая бриллиантовая булавка. Фунтов за пятнадцать или двадцать. Очень красивая булавочка. Выпили мы Хересу у стойки. По три-по четыре стакана. И вдруг уитчем крикнул. «Внимание, мистер Уилд, Держитесь!» И налетает на залу фасонная банда. «Четыре шермача!» Как они туда проникли, я вам объяснил. И в тот же миг булавочки мистера Татта, как не бывало. Уитчем стал в дверях, отрезал им выход. Я их колочу, как могу. Мистер Тат тоже дерется на совесть. И вот мы все сцепились, катаемся по полу, тычем и головой, и ногами полная сумятица. Вам, верно, сроду не случалось видеть такую картину? Мы, однако же, не выпускаем наших молодчиков. Нам ведь помогает мистер Татт, он стоит любого полицейского. Забираем их, тащим в участок. В участке полно воров, взятых у круга. Не так-то просто отдать под стражу наших. Но, в конце концов, мы с этим сладили, приступаем к обыску. Но ничего при них не находим, И их запирают. А уж и упарились мы с ними к этому часу, сами понимаете. Меня крайне смущало, что мы проморгали булавку. И когда мы, сдав их под стражу, отдыхали вместе с мистером Таттом, я сказал Уитчему. «Провели вроде бы успешно, а проку немного, потому что ничего при них не найдено». Богодоча, Три месяца тюрьмы, как заведомым ворам! Только и всего!» — Почему, мистер Уилт, — говорит Уитчем, — вот она, бриллиантовая булавка. Она у него на ладони, в целости и сохранности. — Каким чудом, — говорим в удивлении мы с тактом. как она к вам попала? — А вот расскажу вам, — говорит он, — как она ко мне попала. Я приметил, кто из них ее взял, и когда мы все в повалку дрались на полу, Я легонько прикоснулся к тыльной стороне его руки, как сделал бы, я знаю, его товарищ. Он и подумал, что этот товарищ подает знак и передал ее мне. Это было красиво. Красиво! Но даже и тут прошло не так, чтобы очень гладко, потому что молодчика судили по очередной сессии в Гилтфорде. А вы же знаете, сэр, что такое эти сессии. Так вот, верьте мне или нет? Покуда судьи копались, покуда сверялись по парламентским актам, что с ним можно сделать, я так и думал, разрази меня гром, если подсудимый не сбежит у них из-под носу. А он и впрямь сбежал. Да вплавь через реку, потом залез на дерево обсушиться. С дерева его сняли. Одна старуха видела, как он туда карабкался. А Уитчем, мастерским своим прикосновением, Отправил его на каторгу. Рассказ третий. Диван. «И чего только не делают порой молодые люди себе на погибель и на горе своим друзьям», сказал сержант Дорнтон. «Просто не удаешься. Был у меня случай в одной больнице, как раз в таком роде. Случай прям дурной, с дурным исходом. Секретарь той больницы, больничный врач и казначей, пришли в Скотленд-Ярд и сделали заявление насчет покраш и неоднократных, которые производились у студентов. Студенты, когда раздевались в больнице, ничего не могли оставить в карманах шинелей. Пока шинель висит, карман почти наверняка обчистят. Пропадали вещи самые разные. Джентльменам, разумеется, это было неприятно, и они хотели, ревнуя о чести своего учреждения, чтобы вора поскорее разоблачили дело поручили мне и я отправился в больницу так вот господа сказал я когда мы все обговорили вещи как я понимаю пропадали всегда в одной определенной комнате да сказали они всегда в одной я хотел бы с вашего позволения сказал я осмотреть эту комнату мне показали просторные помещения в нижнем этаже несколько столов скамеек а по стенам вешалки для шляпы и шинелей. — Далее, господа, — сказал я, — есть у вас на кого-нибудь подозрение? — Да, — сказали они, — есть у них подозрение. Как это ни прискорбно, они подозревают одного из швейцаров. Я хотел бы, — сказал я, — чтобы мне указали этого человека и дали бы понаблюдать за ним некоторое время. Мне указали. Я понаблюдал за ним, потом пошел опять в больницу и объявил. Нет, господа, швейцар ни при чем. Он на свою беду любит выпить лишнее, но и только. Я подозреваю, что эти покражи совершает кто-то из студентов. И если вы в той комнате, где вешалки, поставите мне диван, поскольку там нет чуланчика, то я думаю, что смогу выследить вора. Мне с вашего разрешения нужно, чтобы диван был покрыт ситцевым чехлом или чем-нибудь вроде того, чтобы я мог, оставаясь невидимым, лежать под ним ничком. Диван достали, и на другой день в одиннадцать часов до прихода студентов я пошел туда с теми джентльменами, чтобы устроиться под ним. Это оказался старомодный диван с большой крестовидной перекладиной под сиденьем, которая мне сразу проломила бы хребет, если бы я умудрился под нее залезть. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы вовремя это все уладить. Но я тут же взялся за работу. Взялись и они за работу, и мы эту штуковину выломали. И место для меня было расчищено. Я заполз под диван, лег ничком, вынул нож из кармана и прорезал в сице дырку, чтобы удобно было подсматривать. С джентльменами был у нас сговор, что когда студенты разойдутся все по палатам, Один джентльмен вернется и повесит на одну из вешалых шинель. И что в той шинели в одном из карманов будет лежать бумажник, а в нем меченые деньги. Пролежал я там немного, и в комнату начинают заходить студенты поодиночке, подвое, потрое. Поговорят о всякой всячине, немало не думая, что под диваном кто-то есть. Потом поднимутся наверх. Наконец пришел один, который пробыл подольше, выжидая, пока все не разойдутся. Довольно высокий, красивый молодой человек, лет двадцати-двадцати двух, со светлыми бачками. Он подошел к одной из вешалок для шляп, снял висевшую на ней хорошую шляпу, примерил, повесил на ее место свою, а ту шляпу перевесил на другую вешалку, почти напротив меня. У меня тогда же явилась уверенность, что он и есть вор, и что он еще вернется. Когда все ушли наверх, пришел мой джентльмен с шинелью. Я указал, куда ее повесить, чтобы мне хорошо было видно, и он ушел. А я пролежал ничком под диваном еще часа два, лежу и жду. Наконец приходит тот самый молодой человек. Он насвистывая прошелся по комнате, послушал, еще раз прошелся, посвистел, опять постоял, послушал, потом начал обходить одну за другой все вешалки, шаря в карманах каждой шинели. Когда он дошел до той шинели и нащупал бумажник, он так взволновался и заторопился, что, открывая его, оборвал ремешок. Когда он начал перекладывать деньги к себе в карман, я вылез из-под дивана, и глаза наши встретились. Сейчас лицо у меня, как видите, загорелое, но в то время оно было бледное, так как я прихварывал, и вытянутое, как лошадиная морда. К тому же под диваном изрядно сквозило, дуло из-под двери, и я обвязал голову носовым платком. Так что воображаю, какой при всем при этом был у меня вид. Студент посинел, буквально посинел, когда увидел, как я на него выползаю, и ничуть не удивительно. Я офицер сыскной полиции, сказал я, и я тут лежу с утра, когда вы только что пришли. Мне больно за вас и за ваших друзей, что вы сделали то, что сделали, но факт налицо. Вы держали бумажник в руке и деньги при вас. Я должен взять вас под стражу. Ему нечего было выдвинуть в свою защиту, и на суде он признал себя виновным. Как и когда достал он средства, не знаю, но в ожидании приговора в Ньюгете он отравился. Дослушав рассказ, мы спросили у этого офицера, как шло для него время, быстро или медленно, когда он лежал под диваном и не мог пошевелиться. Понимаете, сэр, отвечал он. Если бы он не зашел в первый раз и не было бы у меня уверенности, что он ворой вернется, время шло бы медленно. Ну а тут, раз я был крепко уверен в успехе, время прошло незаметно.